Предисловие. Для чего надо быть хорошим? Что значит быть хорошим? Какая мне от этого выгода? Действительно ли хорошие люди лучше плохих? Стану ли я счастливее, если буду хорошим? Я заверяю своих читателей со всей ответственностью, что если они будут выполнять моральные нормы, изложенные в этой книге, то станут не только счастливее, но и добьются настоящего успеха в жизни. Речь идет не об обычном успехе, а об успехе, действительно важном для каждого и означающем достижение цели, ради которой человек был создан, то есть его истинной духовной эволюции, что, конечно, не исключает успеха и в повседневных делах. Никто, вероятно, не задумывался о морали как о мощном инструменте достижения успеха, И это происходит потому, что человек, живущий в соответствии с высшей моралью, находится в гармонии с природой. В настоящий период мировой истории нам, как никогда прежде, необходимо прийти к единому пониманию морали. Что возможно только, если мы будем следовать моральным законам, основанным на бесспорном и очевидном высшем благе. Истинное благо не призрачно, а реально. Оно приносит пользу всем всегда и везде, и каждый может удостовериться на практике в его существовании. Когда добро и свет этого блага станут очевидными для каждого, все люди искренне захотят достичь его. Высшее благо, источник истинного счастья, открывается человеку только если он выполняет соответствующие правила, применяет их в жизни, и видит положительные результаты, которые и мотивируют его на то, чтобы этим правилам следовать. Истинные нормы поведения никем не выдуманы. Они записаны в памяти природы, и доступ к ним можно получить, лишь достигнув состояние высшего сознания. Мораль, излагаемая в данной книге, есть не что иное, как описание трансцендентальных ценностей, которые представляют собой кирпичики вселенной, архетипические формы природы, составляющие основу жизни. Чтобы жить лучше, полнее, справедливее и счастливее, необходимо принять их. Я уверен, что люди поступают неправильно только потому, что не понимают природу добра и зла и не способны отказаться от субъективных взглядов и личной выгоды. Я постараюсь дать четкое определение, что такое добро и зло, и показать, какие последствия влечет за собой выбор одного или другого. Знание об этом пришло ко мне не из книг. Я родился с определенным даром интуиции, который проявился во мне с ранних лет и побудил искать в жизни подтверждения мудрости природы. Мои слова это портреты природы или фотографии отражающие взаимодействие с человеком и со всеми формами жизни, неизвестных пока людям, видов энергии. Это взаимное влияние определяет судьбу живых существ и подчиняется четким правилам, которые существовали еще задолго до появления человека на Земле. И единственным способом достижения полного успеха на нашей планете служит выполнение этих правил, которые суть – путь неба и земли. У человека нет прочных моральных устоев. Его поведение подчинено эгоистическим интересам, страстным желаниям и сиюминутному иллюзорному благу. В поисках счастья и добра он принимает кажущееся за реальность и слишком часто сбивается с пути, впадая в грех и разложение. Ни религиозные, ни моральные порицания не способны его удержать. Так происходит потому, что никто толком не понимает, что хорошо. А что плохо, что справедливо, а что нет? Человек постоянно сталкивается с ситуациями, когда он должен сделать правильный выбор с точки зрения морали, но не может, так как у него нет ясного представления о том, что на самом деле правильно. И это касается всех. Люди уже не различают, кто хороший, а кто плохой. Границы морали стираются, а правила поведения становятся зыбкими, непостоянными являются предметом манипуляций. Мне хотелось бы, чтобы мораль 21 века развеяла предрассудки и позволила читателю узнать, что такое истинная мораль, в отличие от субъективной, которую каждый трактует по-своему. Пусть данная книга станет настоящим руководством на пути достижения высшего блага, хотя я убежден, что лицемерные люди будут против нее. Лицемерие, Это притворство и изображение человеком качеств или чувств, противоположных тем, которые он имеет или испытывает на самом деле. Словарь Испанской Королевской Академии, 1992 год. Лицемерами я считаю неискренних людей, склонных к притворству и лжи и пытающихся возвести красивый внешний фасад, чтобы скрыть за ним свои недостатки, истинные чувства и намерения. За их якобы светлым обликом спрятана темная личность, которой не стоит доверять. Бывает, такие люди театрально бьют себя кулаком в грудь, доказывая, что несправедливо обижены, но на самом деле они просто хотят скрыть свою вину или истинную сущность. Зачем притворяться добродетельным или верующим? Человеку необходимо чувствовать, что его ценят, уважают, одобряют и любят. Он думает, что будет принят другими, лишь если покажет себя хорошим. Он считает, что если проявит свои слабости, то потеряет уважение и одобрение людей и потому не способен признаться в них даже самому себе. На более глубоком уровне психики необходимость человека в уважении и одобрении связана с потребностью чувствовать, что другие признают в нем личность. Эта потребность патологична. Получается, что сам человек не способен чувствовать себя личностью. Его внутренний мир нестабилен, неустойчив и зависим, поэтому он не самодостаточен и не уверен в себе. Уверенность в себе может основываться только на собственных чувствах и способностях. У взрослого человека повторяются детские ощущения беззащитности и беспомощности, которые он испытывал тогда, когда другие, его родители, не прощали ему слабостей. В такие моменты он очень боялся, что умрет, если родители перестанут его любить. Это связано с тем, что в первые годы жизни ребенок целиком зависит от взрослых, которые о нем заботятся. Подобная модель поведения характерна также для общественных деятелей. Они лицемерно притворяются хорошими, чтобы другие одобряли их, признавали их общественную значимость и ценность, поскольку сами не способны чувствовать себя таковыми. Психологически подобные люди существуют через других, и в разной степени это происходит со всеми. Хуан Пабло Виленуэва, психолог, специально для этой книги. К сожалению, наше общество поражено лицемерием и ханжеством, которые глубоко внедрились в умы людей и не позволяют им замечать очевидные истины, поскольку те противоречит всеобщему социальному маскараду. Лицемерие – источник всех предрассудков. Оно мешает воспринимать новые нетрадиционные знания. Из-за лицемерия аморальные выглядят пуританами, а безбожники – святыми. Недостойные люди, лишенные всякой морали, чернят тех, кто обличает их, и поэтому кажутся благочестивыми и милосердными. Преступники в белых перчатках и галстуках сидят в респектабельных учреждениях. Сексуальные извращенцы скрываются под маской чистоты и непорочности. Если мы поймем, что такое истинная мораль, то сможем преодолеть наши пороки и недостатки. И не нужно будет тратить энергию на то, чтобы скрывать их, служить им и ограждать от критики. Мы научимся самостоятельно оценивать себя. Обоснованная уверенность в том, что мы действуем правильно, позволит нам развиваться в соответствии с высшими требованиями морали и не бояться, что другие не одобрят нас и не будут любить. Мне хотелось бы еще сказать, что эта книга не сборник моральных рецептов или готовых понятий, для восприятия которых не требуются умственные усилия. Нет ничего хуже подслащенной или корыстной морали, теоретизирующие вокруг идеальных ситуаций, никак не связанных с реальностью. Здесь представлена совсем иная парадигма, выходящая за пределы простой передачи информации. Она позволяет вновь обрести прекрасное искусство глубокого размышления, позволяющее проникать на уровень смысла, способность, которая в настоящее время находится на грани исчезновения. Я также хочу предупредить, что не несу ответственности за фразы, вырванные из контекста данной книги. Пусть это останется на совести тех, кто хочет использовать их в произвольном значении и в корыстных целях, вопреки моим намерениям и истинному содержанию этой работы, которую я назвал «Мораль XXI века».